И вот четвертый случай. Человек погиб, а в машине змея. От такого, у кого хочешь настроение, испортится. Уже на выходе Гудронов хлопнул себя по лбу. «Погоди, Петеримыч, сейчас же Любочка придет!» Капитан Ананасов так обрадовался, что даже простил Гудронову упоминание своего ненавистного отчества. Далее капитаны действовали быстро и синхронно. Хитро улыбаясь, они наскоро прибрались в своем крошечном кабинетике, убрали все в папки. Гудронов сбрызнул волосы несвежей водой из графина и расчесал их на косой пробор. Ананасов же, напротив, взлохматил волосы и сел за свой стол, мрачно уставившись в одну точку. Через минуту раздался деликатный стук в дверь, и на пороге появилась огромная девица квадратного телосложения с толстыми руками и ногами. На ней было платье-балахон маскировочного бурого цвета, а обувь походила не на туфли или ботинки, а на лыжи охотника и венка, широкие и кожаные. Черные волосы у девицы вились буйными африканскими кудрями из-под красной ленточки. Нос занимал на лице место больше всего. Губы были выпечены, как у негра, но темные коровьи глаза смотрели доверчиво и грустно. Девицу звали Любочкой, и вот уже два месяца она занимала должность секретарши полковника Хохленко. Приехала она из далекой провинции. Приходилась полковнику дальней родней и являлась круглой сиротой. Полковник принимал в ней участие, жалел и взял к себе секретарем. Любочка была глуповата и ужасно доверчива, а учитывая внешние данные и полное неумение что-либо делать — вряд ли нашелся человек который взял бы на работу это чудо все сочувствовали хохленко родная кровь ведь не водится тем более что любочка оказалась совершенно безобидной и охотно выполняла мелкие несложные поручения здравствуйте товарищи сказала любочка печальным басом ей никто не ответил капитан гудронов что-то писал в толстой амбарной книге насупив брови Капитан Ананасов по-прежнему уставился в стену и шевелил губами. «Я... вот, принесла!» Любочка стеснительно протопала к столу Гудронова и положила перед ним пачку снимков. «А, это вы, Любовь Сергеевна!» Гудронов оторвался от своей писанины. «Простите, заработался совсем, не заметил». Любочка подвинула ему фотографии, но Гудронов не обратил внимания и продолжил разговор. «Да, вот так работаешь, надрываешься. Жизнь и здоровье кладешь на алтарь непримиримой борьбы с российской преступностью. А что получаешь взамен?» «Премию, наверное», – неуверенно ответила Любочка. «А, Любовь Сергеевна, да разве в деньгах дело?» Пылко вскричал Гудронов. «Уж вы-то прекрасно знаете, что мы, работники милиции, трудимся за идею, и деньги нас совершенно не интересуют!» В этом месте капитан Ананасов не выдержал и выдал звук, который издает резиновый пищащий шарик, когда сдувается. Гудронов споткнулся на полуслове, но Любочка, кажется, ничего не заметила. Она слушала Гудронова очень внимательно, даже рот приоткрыла. «Присаживайтесь!» Сухо бросил Гудронов, так как устал задирать голову, глядя на рослую Любочку. «За двоих ведь я работаю теперь, Любовь Сергеевна!» Скорбно продолжил Гудронов, решив переходить ближе к делу, потому что время поджимало. Хохленко велел поторопиться. «Ананасов-то, считайте, из игры выбыл!» «Он заболел?» Любочка с опаской покосилась на капитана Ананасова, который, чтобы не рассмеяться, строил стенки страшные рожи. «Это как посмотреть», — вздохнул речистый Гудронов. «Кое-кто, конечно, может считать это болезнью, однако бюллетень почему-то наша медсанчасть не дает». Любочка в ответ поморгала глазами и спросила, что же такое случилось с капитаном Ананасовым а вы не догадываетесь с чувством спросил гудронов а надо бы повнимательнее к людям быть любовь сергеевна все таки не в скобиной лавочке работаете а в органах российской милиции страдает наш ананасов от вашего невнимания и своей неразделенной любви в этом месте капитан ананасов чтобы удержаться от припадка хохота сделал особенно страшную рожу ой Любочка хотела пискнуть, но голосовые связки выдали рык потревоженной в берлоге медведицы. «Да-да, Любовь Сергеевна!» — гремел Гудронов. «И нечего ойкать и делать, понимаете ли, удивленные глаза. Не вы ли третьего дня в буфете сказали, что он несерьезный человек, и нарочно облили его абрикосовым компотом?» «Я не нарочно!» — горестно пробасила Любочка. И про несерьезного человека тоже. Я не хотела обидеть». «А человек страдает», — припечатал Гудронов. «И общее дело, между прочим, тоже. Потому что я не железный и надвое разорваться не могу». Тут он немного помедлил, несколько удивленный нелогичностью собственной фразы. Ананасов уронил голову на стол и затрясся от беззвучного хохота. Из грустных коровьих глаз Любочки полились самые настоящие слезы. Любочка, тут же усовестился Гудронов. Не надо так расстраиваться. Капитан Ананасов не красна девица. Он и не такие перегрузки выдерживал. Переживет он ваше невнимание. Тут Ананасов заржал в голос. Вы все шутите, грустно сказала Любочка. «Меня Кузьма Остапович предупреждал». «Кому шутки, а кому серьезно?» Не сдавался Гудронов. «Но вы, Любовь Сергеевна, не переживайте. И главное, Кузьме Остаповичу про это не говорите». Тут он ловким движением выудил из ящика конфету красная шапочка. Любочка просияла, как ребенок, и развернула конфету с опаской, ожидая, что там окажется пустой фантик. Однако бравые капитаны до такого свинства все же не дошли. Любочка засунула конфету в рот целиком и ушла успокоенная. «Ох!» Ананасов вытер выступившие от смеха слезы. «Даже голова прошла!» Гудронов рассматривал снимки с места происшествия, принесенные Любочкой. Ананасов заглянул через его плечо. Увиденное не сделало его жизнь более радостной. Потерпевший выглядел именно так, как должен выглядеть водитель машины, на полном ходу врезавшийся в фонарный столб. Приборная доска залита кровью. В открытых глазах мертвеца был запечатлен ужас. Левая рука вцепилась в руль, правая бессильно свешивалась вниз. Ананасову показалось, что в этой руке что-то зажато. «Вроде бы мобильник», — понял его мысль Гудронов. «Едем». На месте разберемся. Возле разбитой машины уже толкалась куча народу. Всем хотелось поглядеть на змею. Капитаны приблизились с опаской. Фотограф Семечкин суетился, пытаясь поймать змею в кадр. «Света мало!» Громко сокрушался он. «Не выйдет ничего!» «А ты дверцу приоткрой!» Посоветовал какой-то смутно знакомый парень в черной кожаной куртке. Сам открывай, огрызнулся Семечкин. Змея-то наверняка ядовитая. В питомник-то звонили? спросил Ананасов, разглядев битую Мазду. Пускай и специалист змеюку заберет. Вдруг она и правда ядовитая. Чего нас тогда раньше времени с места сорвали? спросил начальство. Развел руками Семечкин и подмигнул. Хочешь принять? «Буквально пять грамм. Для энтузиазма. У меня есть!» И он похлопал себя по карману, откуда соблазнительно булькнуло. «Издеваешься, да?» – прорычал Ананасов. «Знаешь ведь, что мы с Гудроновым завязали?» «Ну, извини, пошутил». Фотограф на всякий случай отступил за широкую спину парня в кожанке. «За такие шуточки знаешь, что делают?» Нет, каждому непременно надо приколоться. Видите, что людям и так тяжело. Ананасов скрипнул зубами и заглянул в салон разбитой машины. На заднем сиденье кольцами свернулась змея. Она была серая с узорчатой спиной. Почувствовав взгляд человека, змея подняла плоскую голову и поглядела на Ананасова маленькими холодными глазками. От этого взгляда капитана прошиб пот. «Вот ведь гадина какая!» Пробурчал он и отошел в сторонку от греха подальше. Вернулся Гудронов, получивший под расписку вещи потерпевшего. По документам погибший мужчина значился Косаревым Андреем Ивановичем, 52 лет, проживающим на улице сверхсрочника Первача, дом 8, квартира 5. Как только Ананасов взглянул на адрес, В голове всплыла мелодия из старого фильма под названием «Там, где кончается асфальт». Улица сверхсрочника, как его там дальше, находилась в такой чертовой дали, что Ананасову заранее стало тошно. И тут он увидел в вещах потерпевшего телефон. «Погляди-ка, Гудронов!» — подозвал Ананасов напарника, который о чем то в полголоса переговаривался с фотографом. «Телефон!» констатировал тот, уставившись на серебристый аппарат. «Понятно, что телефон!» — отозвался Ананасов. «Мобильный!» — добавил Гудронов. «Умный ты, Сеня!» — сказал Ананасов. «Вот мы сейчас по этому телефончику позвоним и все узнаем». «А кому позвоним?» «А вот кому надо, тому и позвоним!» — объяснил Ананасов которому ужас как неохота было тащиться к чёрту на кулички по месту прописки потерпевшего. Вот кому он последнему звонил, тому и мы позвоним. И узнаем, куда он ехал и почему у него в машине змея оказалась. В это время фотограф по наущению парня в кожанке все же решился приоткрыть дверцу машины, чтобы сфотографировать змею более качественно. Почувствовав свежий воздух, змея подобралась и зашипела. Семечкин едва успел отскочить, потому что серая молния вылетела из машины и шлепнулась на асфальт. «Держи ее!» — заорал фотограф. «Ага, держи». Народ кинулся в рассыпную. Змея серой лентой проскользнула по двору под ноги Гудронову. Тот взвизгнул и прыгнул вверх не хуже балетного танцора. Змея убыстрила темп и скрылась в канализационном стоке. Ты что, гад, сделал? Завопила Нанаса в Семечкину. Где ее теперь искать? Ее же специалистам предъявить надо было. Теперь и эта ниточка оборвалась. Где те специалисты? отмахнулся Семечкин. Их еще неделю ждать. И правда, Петеримыч, отбежал Гудронов, ушла и черт с ней. Я чуть со страху не помер. Ты лучше звони по мобильнику потерпевшего, а чего узнаем. А специалистам Семечкин портрет той змеюки предъявит.